Глава 3. Гость. Нечеловеческая сила налетела на меня, словно ураган. Мои ноги оторвались от пола. Тело, как пушинку, подкинуло в воздух, а, последовавшись за этим удар, спиной торец шкафа едва не вышиб из меня дух. Не успела я глотнуть воздуха в горящие огнем легкие, как огромная лапа впилась мне в горло. Открыв глаза, я оцепенела. Прямо передо мной было лицо низшего демона, ничуть не похожее на человеческое. Острые выпирающие кости скулы челюстей, широко растянутый рот с выдающимися наружу клыками, верхние и нижние накладывались, словно чередуясь. От висков по обе стороны расходились две пары крупных толстых рогов, загибающихся острыми концами вверх. По всей линии плеч демона поднимались костяные отростки. Его кожа была темной, как земля, сухой, жесткой, как древесная кора. А глубокие провалы глаз полыхали пламенем. В нос мне ударил густой тяжелый запах, похожий на гарь. Я столько раз держала в руках черепонисших демонов из папиной коллекции, еще будучи ребенком, но впервые видела живого демона рядом с собой. Разжав сцепленные зубы, он приоткрыл рот, вытягивая ко мне шею. Изо рта его вырвался хрип и громкое тяжелое дыхание. От ужаса я издавала звуки, наполненные паникой, сама не понимая, пытаюсь позвать на помощь или умоляю о пощаде. Приблизив ко мне свое жуткое лицо, демон низко прохрипел. Сахир Анар. карьера Анар. В сознании, словно выжженное огнем на черной земле, полыхнуло знакомое слово — карьера Ладонь с тугими, как резина жилами, со всей силы вдавила мою шею в торец шкафа. Я едва не задохнулась, на глазах выступили слезы. Сахир Анар. Карьяра Анар. Он повысил голос, хрип его отдавался в моих ушах, падающий с горы лавиной. Сквозь страх и панику я поняла. Он требовал. Демон Карьяры чего-то хотел от меня. Но, конечно, я не понимала его. Видя, что ничего от меня не добьется, демон взревел и встряхнул меня одной рукой. Боль, пронизавшая всю шею, едва не лишила меня сознания. Казалось лишь чудом, эта рука, обладающая нечеловеческой силой, не оторвала мою голову от туловища. Я вскинула руки, желая оттолкнуть от себя демона. Жест был непроизвольный, подумать о том, что мне не сдвинуть его и на миллиметр, я просто не успевала. Как пальцы вдруг зацепились за что-то, качнувшееся в воздухе. Сквозь пелену слез я разглядела болтающийся на шее амулет, как будто палец какого-то зверя. С одной стороны он был охвачен массивным перстнем из темного металла, с другой — увенчан длинным острым когтем. На перстне я разглядела руну, которая показалась мне смутно знакомой. В этот миг пальцы демона разжались, отпустив мою шею. Мои колени подкосились, и я бы осела на пол, если бы не стенка шкафа за спиной, к которой я прислонялась всем телом. «Архаранар!» — воскликнул демон в ярости, и в голосе его мне чудился камнепаст. Вскинув руку, он согнул пальцы с острыми когтями, будто хищная птица, намеревающая схватить добычу. Но когда его рука рванулась к моей груди, и я увидела длинные, заостренные, словно длинные ножи, когти, мое сознание пронзило ужасная догадка. Он вырвет мне сердце. Он собирается вырвать мне сердце. Нет, не хочу. Не хочу умирать. Я уже слышала свой отчаянный безумный крик, хотя не издала ни звука. Он звучал лишь внутри меня и не смог вырваться наружу. А острые когти, ножи уже были совсем рядом. Когда вдруг какая-то сила налетела на демона, откинув его от меня. Отброшенный в сторону, демон налетел на один из шкафов. С полок на пол посыпались книги. И упал на пол. демоны карьеры вас побери, Роза! Почему вы здесь?» Выругался Райан Кингсворд, а это был он. Я видела его стоящим в двух шагах от входа в библиотеку. Он выругался еще грубее, хотя и тише, видимо, осознав, насколько уместно буквально было его ругательство. демон карьеры тем временем поднимался с пола, осторожно, не спуская взгляда с Кингсворда, пригнулся, группируясь, чтобы прыгнуть на возникшего перед ним человека, однако ему помешали. В воздухе между демоном и лордом возникла огненная лапа зверя. Глубоко посаженные глаза демона расширились, он прошипел какие-то слова, словно плюнул ими презрительно. И стоило только огненной лапе устремиться к нему, как он сорвался с места и бросился к раскрытому окну. Я не успела даже ахнуть, как демон с нечеловеческой силой, вцепившись в рамы и вырвав их, выпрыгнул наружу, а Райан Кингсворт метнулся за ним. Подбежав к окну, он перегнулся через подоконник, после чего бросил мне через плечо. «Оставайтесь здесь, Роза, во имя всего святого!» И, вскочив на подоконник, выпрыгнул из окна следом за демоном. «Разобьется!» — испугалась я, бросившись к окну, но мои опасения развеялись, когда я увидела лорда Кингсфорда, мчащего в сторону ограды. Проследила взглядом дальше. Демон уже перепрыгнул через ограду и устремился в лес. «К границе, поняла я тотчас. «Он бежит к границе миров!» И тут меня озарило. «Постойте, я знаю короткий путь». Я хотела крикнуть это Райану Кингсворду, но, конечно, он уже не слышал меня, был слишком далеко. Какое-то время я сжимала зубы и кулаки, стояла возле окна, наблюдая, как демон скрылся в лесу, а следом за ним в гуще деревьев исчезла фигура райна Кингсворда. «Оставайтесь здесь, розовое имя всего святого!» прозвучал в сознании голос лорда. «Не могу», тщетно борясь с собой, произнесла я. «Не могу». и я должна знать и с отчаянной решимостью бросилась вон из библиотеки сбежала по лестнице на первый этаж но вместо того чтобы устремиться к главному входу побежала в сторону кухни где была дверь ведущая на задний двор оттуда вела тропа самая короткая тропа к границы в последний раз я пользовалась ею десять лет назад Меня окружал запретный лес, ноги словно сами нашли извилистую тропку, некогда хорошо протоптанную, ныне заросшую по обеим сторонам. Будучи ребёнком, я часто бегала этой тропой границы, но после гибели всей семьи ходила здесь очень редко. Наверное, в глубине души я винила границу в том, что потеряла самых дорогих для меня людей. Ведь если бы торны не были хранителями, и если бы не были связаны с границей наследием рода, их смерть никому не была бы нужна. И отец, и мама, и Йен были бы живы, будь они обычными людьми. Послышались птичьи крики, и я невольно вскинула голову. Кроны высоких деревьев разрослись, и ветви сплетались у меня над головой, словно рисуя на сером пасмурном небе густой древесный узор. Надо поспешить. Я знала, каким путем к границе устремился демон. Тот путь был в два раза длиннее, но демон двигался стремительно, как дикий зверь. Как бы быстро ни был лорд Кингсворт, демон оторвется от него в считанные минуты. А вот я должна достичь границы одновременно с ним. Если, конечно, потороплюсь. По пути мне встретился небольшой овраг. В детстве я перепрыгивала его на бегу, не замедляясь ни на миг, но сейчас остановилась и немного вернулась назад. Подняв юбки, чтобы не путались в ногах, разбежалась и перепрыгнула. Приземлившись с другой стороны оврага, не удержала равновесие и, ахнув, упала на руки. Что ж, получилось не так ловко, как в детстве. Поднявшись на ноги, не стала отряхиваться, чтобы не терять время. Быстро устремилась по тропе вперёд. Я бежала сквозь лес, не зная, где сейчас демон, как сильно отстаёт от него лорд Кингсворт. Грубая кожа ботинок натирала ноги. Я не сомневалась, что уже растёрла их до крови. Но всё это мало волновало меня. Я думала только об одном — успеть. Я должна быть возле границы, когда туда придёт демон. Должна видеть, как он пройдёт сквозь неё. Пока я бежала, где-то в воображении рисовалась картина, что, возможно, демона возле границы ждет человек, которого я считала мертвым десять лет. Эбенезер Торн, мой дядя. Я никогда не слышала от отца или брата, чтобы Торны могли по своему желанию открывать границу, но, возможно, это просто не приходило в голову никому из моей семьи. Демоны несли в себе угрозу для людей, не было смысла для Торнов в том, чтобы впускать их в наш мир». К тому же, если отцу, дяде и брату всегда требовалось много времени, чтобы закрыть расколы в границе, и после этого они казались обессиленными настолько, будто отдавали почти все свои жизненные силы, то и создать раскол, даже при условии, что торны были способны на это, должно быть так же сложно. В какой-то момент я осознала, что стало тихо, так тихо, будто меня поразила глухота. Не слышно было ни птичьих криков, ни шелеста листовы, ни свиста ветра в ветвях деревьев. И тотчас вспомнила. Так было всегда. Я вспомнила это из детства. Первым признаком, что граница уже близко, всегда была эта неестественная тишина, наваливающаяся внезапно, окутывающая глухим коконом. Словно все живое замирало от страха перед границей. Застывало безжизненно. Впереди сквозь деревья виднелся лысый холм, вырастающий у самой границы. За холмом расползался сизой стеной знакомый туман. Впрочем, нет. Туман был лишь видимостью, обманом. Вдруг в мёртвой тишине раздался громкий хруст. Повернув голову, я в первый миг обомлела, увидев, как среди деревьев что-то стремительно движется, а в следующий миг, спохватившись, прильнула к ближайшему дереву, спрятавшись за толстым стволом. Тяжёлое дыхание и хрип, нечеловеческая скорость. Тёмная фигура, казалось, сливается с деревьями. Мне пришлось сильно напрячь зрение, чтобы понять, что моя догадка верна. Демон. Тот самый демон. Он был достаточно далеко и не заметил меня, слишком сильно торопился и не смотрел вокруг. Миг, и он исчез среди деревьев, но я знала, он скрылся за холмом. «Сейчас», — сказала себе я, — «надо поспешить». Я была близка к тому, чтобы узнать правду. Почему в последний месяц демоны стали часто проникать в наш мир? Как они проходят через границу? Высоко подняв юбки, чтобы они не шелестели по земле, я старалась двигаться быстро, но так тихо, как только было возможно. Я знала, что рискую быть замеченной, но, с другой стороны, демон спасался бегством, по его следу шел маг, и я видела, как там, в библиотеке Торнхола, демона напугала огненная звериная лапа Райана Кингсворда. Поэтому, даже если демон заметит меня, тратить время в такой момент для него тоже риск. Не исключено, второй возможности увидеть, как демон проходит через границу, у меня не будет, поэтому придется рискнуть. Обогнув холм, я подняла глаза и... замерла на месте, словно мое тело окаменело. Моему взору открылась граница. Сизый туман стоял здесь плотной стеной. Влево, вправо, вверх. Казалось, он заволок собою всё. Я знала, что значит этот туман. Обманка, ширма и ловушка. Смертельная ловушка. Отвлёкшись от созерцания тумана, я заметила демона. Угловатая фигура, сильно согнутые в коленях ноги, как будто он ходил на полусогнутых. Большой горб на спине, который я не заметила в библиотеке. костяные наросты по всему телу землистому с грубой бугристой кожей вот он сделал шаг к туману второй протянул руку словно желая погрузить ее в туман никогда не прикасайся к границе словно наву услышала я прозвучавший в моей голове голос отца эбраама торна не пытайся проникнуть сквозь сизый туман то что живет в тумане схватит тебя поглотит тебя граница лишь кажется неподвижной и мертвой «Не верь ей». Землистая, длиннопалая рука демона уже была в дюйме от плотной сизой завесы тумана, когда оттуда вдруг с треском вырвались увенчанные длинными шипами ветви и бросились на демона, словно пытаясь его схватить. Демон проревел, и в его реве слышалась ярость, смешанная со страхом. Не удержавшись на ногах, он завалился на спину, и это спасло его. Ветви с шипами схватили воздух у него над головой и, не поймав добычу, заскользили обратно в туман. Демон продолжал лежать на земле, когда туман чуть поддался назад, словно приоткрывая то, что было скрыто в его владениях. И одновременно с этим воздух наполнился треском. Там, в тумане, словно змеиное кубло, двигались живые ветви. Все они были увенчаны огромными шипами, и шипы эти тоже были живыми. Они на глазах вырастали и снова уменьшались, будто жало. Эта гибельная стена уходила корнями в землю и поднималась вверх так высоко, что, запрокинув голову, Я смогла видеть извивающуюся сеть из ветвей, которая таяла в сизом тумане, затянувшим, казалось, само небо. Животерновник с хищными жалами. Даже самая острая сталь не могла бы рассечь эти ветви. Даже самый тяжелый топор не оставил бы на них и царапины. Ни человеческий огонь, ни демонический не могли воспламенить их. Неуязвимая и смертоносная живая стена, растущая из самых недр земли и поднимающаяся до самого неба. Вот какой была граница миров.